часть 4 «Извини меня, пожалуйста, за опоздание. Я никогда не опаздываю», — произнесла миссис Ямада. Она вошла в кабинет, держа в руках плащ, обувь и большую сумку, явно взволнованная, с немного влажными волосами. «Что за неудачное начало? Мне так неловко». «Всё нормально», — сказала я. «Не то чтобы я куда-то торопилась». Я сразу поняла, что это не её кабинет. Он ей совсем не подходил. Она была женщиной среднего роста. Чуть выше, чем большинство японок, с короткой стрижкой, насколько я поняла из практических соображений, но достаточно стильной, чтобы было ясно, что она ухаживает за собой. По одежде и обуви можно было сказать то же самое. Помещение же диссонировало с её образом. О нём заботились совсем на другом уровне. Я не могла не почувствовать, что стол в углу и стулья были антикварными, или по крайней мере очень дорогими. На полках стояли модели самолётов, фотографии самолётов были развёжены на стенах, А миссис Ямада не производила впечатления фанатика авиации. Даже высота кресла и стола, казалось, не подходили такому человеку, как миссис Ямада. Она заняла кабинет коллеги. В последнее время меня часто перевозили с места на место. Я находилась под опекой дракона и отступника, они путешествовали по всей Америке, поэтому относительно легко было назначить время, когда они оставят меня и затем снова подберутся. Мне было легче прийти к миссис Ямаде в кабинет, чем ей ко мне, но вместо этого мы вместе пришли сюда. Это вопрос профессиональной этики. Сказала она, будто рассуждая вслух. Она ещё приводила себя в порядок, повесила плащ, а вместо непромокаемой обуви надела тапочки, которые несла под плащом. «С моей стороны, пунктуальность означает, что её уважаются не твое время. Ты не сможешь мне доверять, если я не уважаю тебя». «Уважает меня?» Я посмотрела себе под ноги. Когда я подняла взгляд, она смотрела на меня. «Со всей искренностью, это вызвано причинами, полностью не зависящими от меня, со множеством дополнительных сложностей». «Бюрократия», — сказала я. «Ты не ошибаешься», — ответила она. «Но это нечто другое. Одна моя пациентка плохо отреагировала на определённые события в прошедшем месяце. Тот, кого она боготворила, покинул сторожей. И я заметила, как она остановилась и собралась. Напряжение и исчезали. Но это не связано с тобой. А наш сеанс посвящён тебе». «Мне. Это может быть долгий сеанс», — сказала я. «Моя интуиция...» Сказала миссис Ямада после того, как разместилась в неудобном для неё слишком большом и вычурном кресле. Подсказывает мне спросить о тех небольших деталях, которые уже всплыли в нашем разговоре. В «Деталях? Как ты ухватилась за мысль, что меня задержала бюрократия?» Сказала она. «Или выражение твоего лица, когда я сказала, что хочу выразить к тебе уважение. Но мне кажется, прежде всего, нужно решить другие моменты. Мы вернёмся к этим вопросам позднее, если тебе интересно». Я пожала плечами. «Прежде всего, давай начнём с основ. Как дела?» «Ну да, действительно, основа. Хорошо. Ты в тюрьме, и будешь мне на протяжении следующих двух лет. Возможно, дольше. Судя по всем отчётам, ты недовольна новыми ограничениями, которые на тебя наложили, как на члена стражей. И это не упоминая того, что две недели назад ты убил Александрию и директора Джеймса Тагга из страха за свою безопасность и безопасность друзей и товарищей по команде». В этой комнате или в любой другой, где мы будем разговаривать, вполне нормально при ответе на вопрос «как дела?» признавать, что дела не в порядке. Я... После того, как я поговорил с Гленном и Шевалье, мне стало лучше. А как ты чувствовала себя до этого? Беспокойно. Хотя на самом деле я и сейчас чувствую себя очень беспокойно. Если моё состояние можно описать одним чувством, то это оно. Почему? До того, как попасть в тюрьму, я каждое утро бегала. Сейчас я не могу бегать... Но моё тело всё ещё этого хочет, когда наступает привычное время и в привычных обстоятельствах. Она кивнула и сделала пометку. как ты начала?» Через месяц после того, как получила свои силы. В феврале. Она кивнула. Я продолжила. «Есть и другие вещи. Возможно, вы не поверите, но я помогала людям. Иногда вредила людям, но больше помогала. Я доставляла пищу тем, кто голодал, проверяла, не нуждаются ли люди в чем-либо». Строила долгие планы на будущее, чтобы те, у которых за всю жизнь не было никакого шанса, сумели его получить. Сейчас, когда я работаю со стражами, я помогаю людям меньше. А ты не думаешь, что, возможно, вредишь людям меньше? Но итоговый результат хуже. Как если вернуться к самой основе понятия «хорошо и плохо», следует задать себе вопрос. Если большинство людей будет поступать так, как поступаю сейчас я, станет ли общество лучше? «Ладно», — сказала она. «И ты думаешь, что общество стало бы лучше, если бы все поступали так, как ты?» «Вроде того», — сказала я. «Да, я вредила людям, но я вредила тем, кто этого заслужил. Когда у меня появились ресурсы, я многим помогла. В этой гипотетической реальности, где большинство людей рассуждает, как ты, поправь меня, если я ошибаюсь, за преступления наказывают?» «Да», — ответила я. «Видимо так. Будет ли верным сказать, что их наказывают сурово?» Она без сомнения говорила об Александрии Тагги, возможно, о Валифоре. «Да». Отдаёт Средневековьем, не так ли? Эта мысль напомнила мне об отце. Видимо, так и есть. Но кейпа по природе своей склонный к насилию. А что насчёт стражей? Меня тогда там не было, но один из моих коллег встречался со стражами Броктон Броктонбою сразу после того, как на город напал Левиафан. Они тоже совершали преступления, которые обрекли их на мучение от твоих рук? Все остальные, кроме призрачного сталкера? Я не нашла, что ответить. Несколько секунд она молча ожидала моего ответа, и я пожала плечами. Что-то было. Они терпели людей, подобных призрачному сталкеру. Но я не уверена, что я смогу сейчас это объяснить. Это было, кажется, так давно. Случилось так много всего и сразу. Возможно, в этом причина твоего беспокойства сейчас, когда потрясение стало меньше. Ты сказала, что почувствовала себя лучше после разговора с глянным шевалье. Почему? Я получила шанс всё обсудить. Стало лучше понимать, почему они ставят предо мной препятствия. И по сюда я передала дракону некоторые заметки по новому костюму и снаряжению, Она, наверное, переслала им мои предложения, они обсудили варианты и не оставили от них камня на камне. Если бы они согласились хоть с чем-нибудь, я стала бы на шаг ближе к тому, чтобы быть собой, к тому, чтобы меня больше устраивало то, что я делаю. Это хорошее вступление для следующей большой темы, которую я собираюсь обсудить. «Кто такая ты?» Я придаю большое значение этому вопросу. «Как мне тебя называть?» «Шелкопряд?» «Тейлор?» «Рой?» «Всё, что вы сказали?» «Наверное, зовите меня Шелкопряд». «Я все еще пытаюсь привыкнуть к этому имени». «Хорошо, шелкопрец». «Мой следующий простой вопрос. Могу я тебе что-нибудь принести?» «Воду?» «Я помню, что в комнате для допроса Брактон Бэй у тебя была кофейная чашка». «Это был чай». Ответила я. «Сейчас не нужно. Спасибо». «Ладно», — сказала она и сделала еще одну пометку. «Записываете какие-то серьезные выводы?» — спросила я и показала на стопку листов, лежащих у нее на коленях. «Информация о тебе. Твои вкусы и предпочтения». Возможно, я приготовлю чай перед нашей следующей встречей. Чёрный, зелёный, травяной. Чёрный. Хорошо. Сказала она и сделала ещё одну пометку. Извини за метафору, но это наше первое свидание, шёлкопрятц. Сейчас я получаю представление о тебе как человеке, о твоей сути. В дальнейшем я использую эти знания, чтобы просветить тебя и помочь тебе. Ты не обязана, безусловно, полагаться на мои оценки или воспринимать мои советы как приказы, но если в конце концов мы с тобой сработаемся... то надеюсь, что ты будешь прислушиваться к тому, что я говорю, поскольку посчитаешь это по-настоящему полезным». Я кивнула. «Пока я знаю тебя лишь со стороны, и я не хочу быть одной из тех, кто делает скоропалительные выводы, так что я размышляю над каждой деталью, о которой ты лично мне не рассказывала. Я нарисовала линию событий. Именно поэтому я спросила, когда ты начала бегать, пытаясь понять, что с тобой происходило и когда. Какие-то мысли. Кое-что есть. Но их мы сможем обсудить в другой раз. Возможно, сегодня попозже». Я хочу сказать, что я пытаюсь понять тебя. Поэтому, пожалуйста, прости, если какие-то вопросы покажутся тебе чересчур простыми, или если я буду спрашивать о вещах, которые уже должна знать. А теперь несколько более серьёзных вопросов. «Ты вообще хочешь посещать психотерапевта?» «Это вроде как обязательно», — сказала я. «Мой подход изменится в зависимости от того, возненавидишь ты занятия, но будешь продолжить их посещать, или если ты действительно захочешь во всем разобраться, или если ты захочешь работать с другим психотерапевтом без ты меня». произнеся последнюю фразу, она многозначительно промолчала. После того, как я не ответила, миссис Ямада сказала. «Я смогу понять, если в моём присутствии ты чувствуешь себя в напряжении, когда ты имела дело с протекторатом СКП в Брэктон-Бэй, тебе могло показаться, что я одна из врагов. Вы отнеслись ко мне весьма прилично, с учетом всего, что случилось». «Хорошо», — сказала она и немного улыбнулась. «Спасибо. Позволь мне переформулировать вопрос. Ты сказала, что способна выносить моё присутствие?» Я кивнула. «Хорошо. Учитывая, что ты признаёшь меня, я хочу спросить, какую, по-твоему, я преследую цель?» «Вы будете отчитываться перед людьми из руководства СКП протектората Расскажите им, здорово ли я душевно? Могу ли я присоединиться к команде стражей без того, чтобы наброситься на кого-нибудь или убить?» «Это не так», — ответила она. «В зависимости от того, как пройдёт наша встреча, я вполне могу действовать совершенно иначе и вообще избежать каких-либо оценок. Моя единственная цель — это помочь тебе. Помочь мне?» мы можем выбрать один из двух совершенно разных путей. Первый очень простой. Я буду действовать как психотерапевт. Стану объективным слушателем, смогу снабдить тебя определенными навыками, чтобы справляться со стрессом, злостью или другими беспокоящими тебя проблемами. Всё, что ты скажешь, будет абсолютно конфиденциально. И когда придёт время твоего назначения в страже, я, чтобы сохранить эту конфиденциальность, откажусь от любых комментариев. «Разве это хорошо?» — спросила я. «Если вы не скажете ничего хорошего...» «Они, естественно, заключат, что вы знаете что-то плохое. Я так не думаю», — сказала она. «Случалось, что и выдающиеся герои выбирали право на конфиденциальность. Если мы с самого начала будем исходить из того, что эти сеансы будут психотерапией, то этого будет достаточно для того, чтобы не отразиться на тебе дурно». «Ладно», — сказала я. «Во втором варианте я буду не психотерапевтом, а скорее адвокатом. Мы организуем для тебя другого психотерапевта», А я сосредоточусь на том, чтобы стать посредником в работе между тобой, СКП, протекторатом, стражами и директором тюрьмы Гарднер. Я могла бы, например, поговорить с директором тюрьмы насчёт возможности организовать для тебя утренние пробежки, подтвердив, что это приведёт к положительным результатам. Когда придёт время вступать в стражи, я дам своё заключение. Хорошее либо плохое, на основании всего, что мы здесь обсуждали. «Звучит весьма разумно», — сказала я. «Между этими двумя вариантами есть компромисс», — сказала она. Я могу быть твоим адвокатом, даже если ты будешь посещать психотерапию или выслушивать тебя, когда ты обратишься с просьбой о посредничестве Но в этом случае я буду знать, что всё, что я скажу, может сыграть против меня». Она кивнула. «И тебе будет об этом известно». «Мне и вправду пригодился бы адвокат». Вздохнула я. Я подумала о том, как она владела собой, какой была собранной. Это произвело впечатление. «Но думаю, пусть лучше вы будете психотерапевтом». «Спасибо», — сказала она. «Я уважаю, что ты готова просить о помощи. На это требуется сила». Я пожила плечами. «Есть что-то, с чего ты хотела бы начать?» Спросила она. «Мы уже коснулись бюрократии. Мне показалось, что ты была смущна тем, что я проявила к тебе уважение». Она замолчала, предоставляя мне возможность говорить. «Есть и другие вещи, но мне трудно их сформулировать». «Попробуй. Иногда легче начать с определения, лежащей в основе эмоции. Я ощущаю. И далее говорить о том, почему». Я кивнула. Я ощущаю тревогу, поскольку беспокоюсь, что я не очень хороший герой. Если считать, что причина внеопытности, действительно ли это так ужасно? Быть кем-то меньшим, чем самым лучшим? Разве это не говорит обо мне что-то ужасное, если из меня получился отличный злодей, но дерьмовый герой? Возможно, ты говорит что-то о твоих силах или о прошлом опыте. Я подчеркиваю, в этих делах ты новичок. Когда я была начинающим злодеем, я померялась силами с признанными героями, ограбила банк и унесла целое состояние. С тобой была команда? Сомневаюсь, что дело в этом. Я была чертовски более эффективна и в те моменты, когда товарищи не прикрывали мне спину. «Значит, ты испытываешь беспокойство и тревогу, и мне реально страшно», — сказала я и вздохнула. «Я боюсь, потому что мне начинает казаться, что моя сила не полностью под моим контролем. Внутри моего мозга поселилось чудовище, которое использует мою силу, когда я этого не хочу, и абсолютно уверен, что со временем у него получается всё лучше. Это метафорическое чудовище?» «Это очень хороший вопрос», — ответила я, поставив локти на колени и уставившись на руки. «Это просто я? Или это мой пассажир, какая-то непостижимая форма жизни из параллельной реальности, решившая дать мне силы и помогающая мне с управлением этими силами, чтобы мой мозг не пригрелся? Или разница вообще нет? Может быть, мой триггер сплавил нас настолько, что граница перестала существовать?» «Я понимаю, как эта идея тебя пугает», — сказала она. «Я слышала о подобных вещах». Хотя подробности именно отличались. Мы недостаточно знаем о них, и то, чего мы не знаем, обескураживает. Особенно в твоём случае, когда сила так тесно связана с тобой. Отсутствие контроля. Если я вам скажу, что я опасна, что я собираюсь навредить кому-то, специально или случайно, должны ли вы об этом доложить? Да, если риск будет высок. Прости меня за вопрос, но ты собираешься навредить кому-то? Случайно или нет? Нет. Покачала головой. Но я всё думаю, возможно ли что-то подобное. Я работала со многими молодыми паралюдьми, кто владел неуправляемыми силами. Существуют разные варианты. Например, это зависит от формы, которая принимает отсутствие контроля. Это происходит постоянно? Случается ли это, когда теряешь сосредоточенность? Когда устаёшь? Когда болеешь? Когда злишься? Я не вполне уверена. Иногда, когда меня вырубают, я обнаруживаю, что моя сила продолжает работать без моих команд. Действия не ахти какие. Она совершает ошибки. Не всегда присутствует логика. Но моя сила продолжает работать, когда я без сознания, после стрясения, или когда какой-нибудь кейп использует свою силу, чтобы лишить меня воли. Когда мне ввели транквилизаторы, после того, как я натравила насекомых на директора ТАГГО, они явно продолжили его атаковать. Значит, давай начнём со снов. Я почти всегда рекомендую своим пациентам, у которых проблема с контролем, упражнения по расслаблению и медитации. Почти всегда есть некоторые улучшения. Следующий вопрос в том, чтобы найти способ отслеживать эти улучшения. У меня будет новый костюм. «Может быть, камера?» «Недавно, когда я была с Гленном, и он показывала мне видео, я заметила, что использовала трюки, которых никогда сама не придумывала». «Значит, вероятно, камера. Тебе спокойнее знать, что ответы есть?» «Мне будет спокойнее, когда я замечу улучшение», — ответила я. «Без обидц. Ты меня не обидела. Однако озвучила две проблемы. У тебя нет уверенности в том, какая ты героиня, это более насущная и меня пугающая». «Это весьма пугает, если честно», — сказала я. «Я многое на это поставила. Ты придумала направление действий, верно? Ты говорила, что предлагала новые костюмы, новое оборудование. Но это не поможет исправить то, что я круглая затычка в квадратной дырке. Я думала над компромиссами, над чем-то ещё, кроме приспособлений костюмов, но мне кажется, что я практически предаю себя. Предаю моё я, потратившее после получения сил три месяца на идею быть героем. Меня поглотил этот идеализм, мысли о том, как я буду помогать в большом и малом, И в итоге я совершила больше добра, будучи известной злодейкой, чем героиней. Джессика ямада сделала пометку в бумагах, затем переложила их на стол справа, она взглянула в окно, затем на меня. «Ты всё ещё ощущаешь беспокойство?» «Всё время», — сказала я. «Не хочешь прогуляться?» «Чёрт, очень! А можно?» «Мне нужно сделать несколько телефонных звонков».